Такие мысли часто сверлили голову Ершова. Он сравнивал себя с другими. Ну вот, — думал он, — живу я с турбачами одной жизнью. Из одного котла хлебово хлебаю. А они одни, а я другой. Возьмем унтер-офицера Гордона. Кто он есть? Сын петроградского ремесленника и кантониста их полка. Ему одно. Напиться и спать. А ведь он артист. На баритоне с ним дуэт из Евгения Онегина «Люба дорого играть». Каждую ноту воспринимает. А придет с игры, напьется и ляжет. И мечтаний о будущем у него нет. Как-то я говорю ему, вы, Сергей Петрович, так навеки в полку скиснете. А Он отвечает, «А чем плохо?» «Играть силы не станет, господа не забудут, в какую ни наесть богодельню определят, и буду лежать на постели да пива пить». Ему только бы пиво было, и весь свет ему просто хорош. А про рядовых турбачей говорить не приходится. «Да мечта! Домой!» Их война не тем напугала, что убить могут или какое там лишение, а им то неприятно, что неизвестно, когда теперь домой попадешь. Играть-то дома будете? Что я, пастух, что ли? Да и инструмента настоящего нет? Верно. В станице писарь сказал «Далдоны необразованные». А иной и подписать фамилию не может. Сучит карандаш, муслит, аж в пот его бросит. А талантливый черти в год инструмент осилит. Что же это за мир такой? У одних, значит, душа грубая, у других совсем иная. Тогда где же справедливость Господня? Дед Мануил когда-то толковал притчу о талантах. Говорил, кому много дано, с того много и взыщется. Большому кораблю большое и плавание. И на слава солнцу, и на слава луне, и на слава звездам. Звезда, бо от звезды, разенствует во славе. Алишенко учитель. Тот так учил. Все люди одинакие родятся, всем одинаково светит солнце, и всем, значит, все надо поровну. А нигде этого поровну нет. А между тем есть какая-то как будто справедливость, только другая она. Ну, взять вот из панов хотя бы Сергея Николаевича Морозова. Натешился он над моею двоюродную сестрой Евгенией. Сладко жил, ел и пил отменно. И бабы липли к нему, что твой мед. Знаю, и Марья Семенна ходила к нему, да не удостоилась чести на барской кровати полежать. А захотел бы Морозов, и Муси бы лишился он, Ершов. А что теперь? Морозов, худой-черный, и что сковался по Тверской. Значит, и ему какой ни наесть, а предел положен. Или взять жену, адъютантову и сестру ее. Разве такая им жизнь нужна? К этому ли привыкли они? Зашел к ним недавно. Избенка с земляным полом. В двери дует, холодно, за ситцевой занавеской старуха крестьянка больная, дух от нее нехороший. И тут же две постельки, чистенькие, беленькие, иконки к стенам пришпилены, а сами целый день при больных. В Петрограде тоже у их папаши дом на набережной, но под лазарет пущен. А зачем? Склонял голову Ершов перед противоречиями жизни, а жизнь шла, и война несла Ершова в потоке событий, швыряя по Польше, бросая из Пруссии под Пинск, из-под Пинска к Ломже, таял на его глазах их полк, и приходили новые люди из запаса, хмурые и сердитые. Они крепко ругали войну и искали подвига. Была страшная осенняя ночь. Темные просторы беззвездных небес бороздились зорницами пушечных огней. Земля трепетала и содрогалась от грохота накаленных снарядов. И ад кромешный был там, где сражались и гибли наши полки. Оттуда непрерывно вереницуют третьи сутки на двуколках, на парных повозках, на обывательских подводах, везли раненых, и все селение было полно перевязочными пунктами. Одних раненых направляли дальше, других размещали по избам, по селам, а многих сносили на поле, где бородатые ополченцы и согнанные комендантскую роту и крестьяне, Не успевали рыть могилы. Ершов с трубачами был вызван помогать в полевой летучий отряд, где работали Валентина Петровна с сестрой. Ершов и трубачи работали посменно по четыре часа. Сестры третьи сутки работали, не ложась, без смены. Несли раненых все из гвардейской пехоты. Так солома на жарком огне сгорала она, сдерживая напор немцев, кидалась в контратаке без выстрела, ожидала на штык врага, щеголяла выучкой, воспитанием воли и презрением к смерти. Гибли офицеры, их сменяли унтер-офицеры и фельдфебели, и, казалось каменную скалою гвардейская императорская пехота. На третий день боя стали поступать раненые из кавалерийского полка. В спешном порядке пошел полк на смену пехоте. Ершов кончил работу по выгрузке раненых, подменился с Гордоном и пошел домой. Впереди него шла Валентина Петровна. «Не могу я, Ершов, больше. С ног валюсь. Хоть на часок пойду полежу». Валентина Петровна обогнала его и пошла, освещая электрическим фонарем дорогу по замерзшей колоти деревенской улицы. Ершов задержался, отдавая приказания Гордону и Трубачам. После, когда проходил мимо хаты, где стояла Валентина Петровна, он увидал свет». Белая занавеска на окошке чуть откинулась уголком, и было видно в хату. Ершов заглянул. Нечистое любопытство захватило его. — Как ты, господская барыня, раздеваешься? Увидал. Свечка горит на столике. мечется пламя по хате, бросает тревожные тени. Валентина Петровна сняла шубку и стала на колени, на земляном сером полу, облокотилась на койку с неоткинутым серым в полоску одеялом и смотрит на икону. Серебряным тройным складнем стоит небольшая икона на подушке. Знает Иршов эту икону, видал раньше. В середине «Казанская Божия Матерь» Направо — святой капитон, налево — Валентина — великомученица. Все на слоновой кости мелко-мелко написаны. Валентина Петровна молится. Всякий раз, как потрясет избу гул разрывов неприятельских снарядов, она поднимет голову, огромные ясные глаза устремит к потолку, и слезы текут по бледным щекам. За мужа молится. Любит, значит, мужа, а муж — в бою. Ершову все это непонятно. Валентина Петровна устала, она третий день на ногах. Ершов сам видел, как она шаталась, когда шла из лазарета, И как спотыкалась она об кочке морозной грязи тяжелыми сапогами, А вот теперь не ложится, а молится! И сколько муки в ее лице! Прямо бери пиши с нее великомученицу! Не кровинки в щеках, тонкий нос, четкие бледные губы, Куда-то пропали около них веселые ямочки — На чистые лопа выбились волны густых волос, и от того еще белее его белизна. Шея тонкая, руки сложены с мольбою, и ничего земного нет в ней. Вся она чистая, точно прозрачная, как ангел небесный. Да разве есть ангелы? Чудеса? Иконы чудотворные. Вот когда он был маленьким и ходил с дедом Мануилом смотреть, как аксайскую Божью Матерь народом несли по степи, и старухи кидались под нее, лежали и лбами в пыль ударялись, он, Дмитрий Ершов, уже тогда колебался, сомневался и не верил. А вот Валентин Петровна верит. Даны ей и молитвы, и любовь. Почему же он не может ни молиться, ни любить? Ведь вот учили его и дед Мануил, и отец с матерью молитву, и пел он на Клиросе Всеношную и утреннюю, и посейчас наизусть помнит, слова может повторить, а мысли нет. Один набор слов нет у него настоящей любви. Куда ушли молитвы и любовь? И когда ушли? Верно, тогда, когда мальчиком позавидовал Морозовской экономии, когда испытал унизительное чувство страха перед Морозовым, когда смотрел, как травили лисицу, когда громили экономию Еще тоже Лешенко ему многое открыл. Разве не объяснил ему Лешенко, не доказал ясно, что Бога нет? Ежели бы Бог был, кто-нибудь довидал бы его когда-нибудь. Вот как про Авраама написано. Положим, вся Библия — одно враньё. Лешенко правильно говорил. Ежели верить в то, что написано в Библии, то надо и в языческих богов уверовать, в Юпитера, в Венеру, в Марса. Лешенко дошлый до всего человек. Как он о преступлении, скажем, говорил? Преступления нет, есть несчастье. Воровство не воровство. Непривычно выходило, а ловко. И любви Ляшенко не признавал. «Жизнь проста! Ах, как проста жизнь, когда послушаешь Ляшенку!»